Глава сороковая. Адиль. Париж. Август 1944 года. Союзники приближались. Эта новость прокатилась по Рю-де-Ран, задерживаясь на боковых улочках. Она шелестела на дорожках кладбища перлашес и добралась до мулен -Руш. Они приближаются. Новость спустилась по ступенькам метро и проскакала по белому булыжнику двора к стойке абонемента. Мы слышали, что союзники высадились на берегу Нормандии уже больше двух месяцев назад. Так где же они? Пресса, сплошная пропаганда. Помочь не могла. Мы зависели от слухов. «Союзники должно быть уже на подходе», — сказал мне Борис, когда мы выдавали книги. Я видела, как немцы грузили барахло в машины перед занятыми ими отелями. «Скоро там появятся таблички, есть свободные номера», — усмехнулся Борис. Мистер Прайс Джонс, ослабевший за то время, что провел в лагере для интернированных лиц, перешагнул порог, опираясь на трость. Его выпустили три недели назад. Месье ден шел следом за ним, протягивая вперед руки, боясь, как бы его друг не упал. «Мне не следовало возвращаться в Париж», — пробормотал мистер Прайс Джонс. «Не тогда, когда другие остались в плену. А вы что же постарались меня освободить под предлогом моего возраста?» Нет, дорогой друг, мне пришлось им сказать, что вы слабый умом. Я спрятала улыбку за поворотом винта. Генри Джеймса, восемьсот тринадцать. Некоторые вещи не меняются. И где жить, союзники? – спросил месье Донорсия. Должно быть, продвигаются вперед, – ответил Борис. Я дождаться не могла, чтобы рассказать об этом Маргарет, которая должна была вернуться после того, как неделю ухаживала за дочкой заболевшей свинкой. Когда Маргарет пришла. Уже после обеда я едва узнала ее. Поляновые белые шляпки скрывали ее глаза. Шелковое платье было белым, как крестильное платьице. «Теперь шикарно выглядеть оборванцами», — напомнила я себе, проводя ладони по своему старому поясу. «На этой штуке больше дыр, чем кожи сказала она, становясь рядом со мной у абонемента. «Позволь подарить тебе что-нибудь». «Нет», — ответила я реще чем намеревалась. Все знали, что означают наряды Маргарет. Поль называл женщин, которые спали с немцами набитыми матрасами. Но, возможно, я была несправедлива. Маргарет всегда прекрасно одевалась, и я сама носила многие из ее вещей. Новый ансамбль совсем не обязательно был получен от любовника. «Что я пропустила?» — спросила Маргарет. «Говорят, союзники будут здесь со дня на день». Я ожидала, что она радостно взволнуется, как все мы, но она просто выдохнула, «Ох...» Подошла Бетти, чтобы поздороваться. На ее пальце было кольцо моей бабушки с жемчужно-белым опалом. Когда мои родители обсуждали, передать ли бетси эту фамильную вещь, я настаивала на этом. Не хотелось, чтобы кольцо оказалось у Бетти. Чтобы она знала, мы считаем ее членом нашей семьи. Я даже показал ей наше срымитайное убежище. Мы устроились там среди смятых платков и пыльных игрушек. И я сжимала оловянного солдатика брата, а она его любимую книгу — о мышах и людях. Я выросла в убеждении, что любовь вечна, пока смерть не разлучит двоих. Но Битти доказывала, что даже смерть не в силах убить подлинную любовь. И в том темном уголке мы плакали, и наши слезы связывали нас крепче, чем может связать венчание. Я получила письмо от одного из друзей Рами и дала его Битти, чтобы она прочитала. «Дорогая Адиль, мы называли вашего брата судьей, потому что он умел улаживать любые споры. Я даже соорудил для него судейский молоток из камня, палки и куска шпагата. Сидя здесь дали от дома, мы разочарованные, злы, скучаем и голодаем, и решать споры некому. Я ведь мог бы сказать, судья, ваш суд в действии. Луи не перестает упоминать имя Божье в суе. А это выводит из себя Жан-Шарля, и он бросается на Луи. Наверное, наши споры могут показаться жалкими, но судья всегда серьезно рассматривал все аргументы и умудрялся успокоить людей, которые дошли до предела. Мы скучаем по нему. Искренне ваш, Марсель Денис. Заметив, как светлеет лицо Битти, пока она читает письмо, я настояла, чтобы она оставила его себе. Слова Марселя предназначались для меня, но для нее они значили намного больше. Битти прижала груди листок и ушла в детский зал. Провожая ее взглядом, Маргарет прошептала. У нее на голове просто какой то вороний гнездо. Ну, малышки Битти... Надоест роль рыдающей вдовы, и она найдет себе кавалера. Такой намек, будто Битси лишь изображает горе парами, ударил меня под дых. Я и помыслить не могла о том, что Битси может забыть моего брата. Мне так заболело в груди, что я едва дышала. И выбежала из зала. Если бы я притормозила, если бы я перестала думать, то вспомнила бы то время, когда добродетельность Битси заставляла и меня саму почувствовать себя запятнанной. Слова Маргарет относились не столько к Битси, сколько собственному позору. Когда Борис увидел, что я ухожу, он сказал, «Вы уверены, что Маргарет можно оставить одну в справочном зале?» «Поверьте мне, она думает, что знает все ответы». «Она всегда была хорошим другом для вас и для библиотеки». «Почему вы ее защищаете?» Борис поморщился. «Ладно, идите. Мне нужно было поговорить с кем-то, кто понял бы меня. Участки поль уступил мне свое место». «Ты не поверишь тому, что сказала Маргарет». «Это война. Мы все говорим и делаем такое, о чем потом сожалеем». Он редко упоминал о прошлом. Мой единственный отказ доставить книги, то, что он арестовал профессора Коэн, то, как мы валялись на простынях депортированных, мы только так могли оставаться вместе. «Знаю», — кивнула я. «Но обычная жизнь вернется». «Мы год за годом говорим об этом. А что, если это и есть теперь обычная жизнь?» «Ничто не продолжается вечно», — сказал поль осторожно массируя мне плечи. «На прошлой неделе, когда я рассказала Маргарет, как мама отправила меня на рассвете в мясную лавку, и там уже стояли в очереди десяток женщин, она спросила, а почему она не покупает все на черном рынке? какие деньги, хотелось бы знать. Но ну, в любом случае ее продукты приходят от фея и осеклась. Нет-нет, вот вечно ты так, не в этот раз, дежирот на замке». «Что ты собирал сказать?» — спросил поль «Ничего», — выдохнула я. «Маргарет, милый человек», — сказал Поль. «Ну, я хочу сказать для англичанки». «Милый?» Она намекала, что Бисси только притворяется, что горюет. Люди часто говорят, не подумав. Уверен, она ничего плохого не подразумевала. «Поль не стал бы вставать на защиту Маргарет, если бы знал о ее фашизме. Маргарет легко к этому относилась. Ей стоило лишь щелкнуть тонкими пальчиками, и она получала вечеринки, модные наряды, драгоценности и поездки на побережье. Она даже намекала, что Битси заведет любовника. «Конечно, Битси всегда будет любить твоего брата, но, возможно, когда-нибудь...» «Возможно, когда-нибудь...» — резко бросила я. «Она никогда не забудет Реми, никогда! Не все же такие шалавы, как Маргарет!» Руки Поля застыли на моих плечах. «Ты же это не всерьез?» «Да как он мог? Верить в худшее обидце, но в лучшее насчет Маргарет?» «Ты же не всерьез?» — повторил он. Я повернулась к нему и с наслаждением сообщила. «У нее любовник? Немец?» Мое заявление заполнило воздух между нами. Губы Поля скривились в отвращении. «Шлюха!» И я, услышав эхо собственных слов, осознала, что позволило гневу отнять что-то хорошее у меня самой. Мне следовало быть поосторожнее и не так резко судить других. Я не должна была этого говорить. Ты был прав. Ты всегда прав. Маргарет хорошая, она так добра к нашей семье. Благодаря ей, Рами всегда имел продукты. И я не знаю, что бы я делала без нее в библиотеке. Она и сейчас там работает за меня. Шлюхи вроде у нее скоро получат свое. Пожалуйста, не говори так. Ее муж просто урод. Она заслуживает лучшего. Ты прав, люди говорят, не подумав. Вот как... Я только что. Пожалуйста, пообещай, что никому не расскажешь. Поль молчал. Ты ведь не скажешь никому? Кому бы я сказал? Он развернул меня и снова стал массировать мои плечи, но на этот раз его пальцы нажимали намного крепче.